Глава четвертая. Джонни успел вспомнить все прочитанные им страшные истории про акул и потерпевших кораблекрушение матросов, пока эти плавники, рассекая воду, на страшной скорости приближались к плоту. Он сжался в комок на середине ящика, а ящик переваливался сбоку на бок, и Джонни прекрасно понимал, что даже слабого толчка достаточно, чтобы перевернуть плот. К своему удивлению, Страха он не чувствовал, только какая-то немая тоска охватила сердце. Он надеялся, что печальный конец настанет быстро, и, конечно, было жалко, что никто никогда не узнает об его участи. И вот вода вокруг ящика заполнилась ловкими серыми телами, грациозно перекатывавшимися, словно на американских горах, с волны на волну. Джонни мало знал об обитателях моря, но что акулы не ведут себя так. В этом он был уверен. К тому же эти существа выдыхали воздух совершенно так же, как он. Он слышал их дыхание, когда они проплывали мимо, и время от времени видел, как открывались и закрывались их дыхало. Конечно же, это дельфины! Джонни расслабил мускулы, теперь он больше не старался сделаться незаметным на своем плотике. Он часто видел дельфинов в кинофильмах или по телевидению и знал, что это разумные существа, дружественные человеку. И тут они играли, как дети, среди обломков Санта-Анны, толкая их своими рылами обтекаемой формы. При этом они издавали удивительные звуки, свистели и скрипели на все лады в нескольких метрах от плота. Один из дельфинов выставил из воды голову и балансировал обломком доски, удерживая ее на носу, как дрессированное животное в цирке. Казалось, дельфин говорил своим сородичам, — Поглядите на меня, до чего я ловок. Странная, совсем не похожая на человеческую, голова повернулась и посмотрела на Джонни разумным взглядом. Дельфин отбросил свою игрушку, и в этом движении, несомненно, было удивление. Он нырнул, тонко и возбужденно пискнув, и через несколько секунд Джони окружили лоснящиеся физиономии, на которых было написано «любопытство». Казалось, они улыбаются, рты их как бы застыли в усмешке, такой заразительной, что Джони невольно заулыбался им в ответ. Он больше не чувствовал одиночества. Теперь он в веселой компании, пусть это даже не люди, а существа, которые ничем не могли ему помочь. Было увлекательно смотреть на покрытые кожей, сизые, как перья голубя, тела, что с легкостью кружили вокруг него, кувыркаясь среди обломков Санта-Анны. Джонни понял, что они ведут себя так, только из-за свойственной им игривости ради развлечения. Так резвятся овцы на весеннем лугу. Никогда Джонни не подумал бы, что такое возможно в море. Дельфины время от времени высовывались из воды и глядели на него, словно хотели удостовериться, что Джонни не убежал. С живым любопытством следили они за тем, как он снял свою промокшую одежду и расстелил ее, чтобы просушить на солнце. А когда Джонни торжественно спросил их, ну, что мне делать теперь, они как будто задумались. Один ответ на этот вопрос напрашивался сам собой. Нужно было соорудить какое-то укрытие от тропического солнца, пока оно не сжарило его живьем. К счастью, эта задача была легко разрешима. Джонни удалось построить маленький вигвам из плававших в море кусков дерева. Он связал остов носовым платком и накрыл его рубашкой. Закончив работу, он с гордостью посмотрел на дело рук своих, надеясь, что и публика оценила его смекалку. Теперь ему оставалось только улечься в тени и беречь силы, предоставив ветру и течением нести его к неведомой цели. Он не чувствовал голода, и, пожалуй, еще несколько часов без мучений вытерпит жажду, хотя уже и сейчас губы его были сухи. Море заметно успокоилось, плод слегка покачивался на невысоких маслянистых волнах, катившихся мимо. Джонни где-то прочел фразу. Качался в колыбели глубокого моря. Теперь он точно знал, что это означает. Море было таким мирным, оно так убаюкивало его, что он почти забывал о своем отчаянном положении. Довольствовался тем, что глядел на синее море и синее небо, доследил да за странными, но прекрасными животными, которые кружились вокруг него, скользя по волнам и иногда высовывались из воды, словно радуясь жизни. Что-то тряхнуло плот. Джонни вздрогнул и очнулся. Сначала он не поверил, что действительно спал и что солнце почти в зените. Потом снова тряхнуло, и тут он увидел, в чем дело. Четверо дельфинов, плывущих рядом, толкали плот вперед. Он двигался быстрее, чем мог бы плыть человек, и продолжал набирать скорость. Джонни с удивлением глядел на животных, плескавшихся и сопевших всего в нескольких сантиметрах от него. — Что это, еще одна из игр? Но уже задавая себе этот вопрос, он знал, что ответом будет нет. Все их поведение стало иным, решительным и целеустремленным. Время игр кончилось. Джонни находился теперь в центре большой стаи животных, неуклонно державшихся одного направления. Впереди и сзади, слева и справа, до самых пределов видимости, их были десятки, если не сотни. Джонни почувствовал, что движется по океану в походных порядках воинского соединения, скажем, кавалерийской бригады. Он подумал, долго ли это будет продолжаться? Однако дельфины, по-видимому, и не собирались замедлять ход. Время от времени один из них отплывал от плота, но его немедленно сменял другой, так что скорость не уменьшилась. Хотя трудно было определить точно, какова эта скорость, все же он прикинул, что плод делает, пожалуй, побольше пяти миль в час. Разобраться же, куда держат курс дельфины, к северу, югу, востоку или западу, Джонни не мог. Солнце стояло почти в зените, и определиться по нему было невозможно. Только через несколько часов он понял, что плывет на запад, ибо солнце опускалось как раз впереди. Джонни радовался приближению ночи, прохлада которой сменит палящий зной дня. Ему уже мучительно хотелось пить, губы запеклись и потрескались. Он испытывал танталовы муки, ведь его окружала вода, но знал, что пить ее опасно. Жажда так томила его, что он не ощущал голода. Даже будь тут еда, он не смог бы проглотить и кусочка. Но зато какое чудесное чувство облегчения охватило его, когда солнце зашло, исчезнув в золотисто-красном пламени. Дельфины же продолжали плыть на запад и при свете звезд, а потом в зашедшей луны. Джонни высчитал, что за ночь они пройдут с ним около ста миль. У них должна быть определенная цель, но какая? Зародилась надежда, что где-то неподалеку есть земля, и что по какой-то непостижимой для него причине эти дружелюбные и разумные существа — пригонят плод к суш, Но зачем они взяли на себя такой труд, этого он даже представить себе не мог. Эта ночь была самой длинной в жизни Джонни. Жажда все усиливалась и не давала ему уснуть. К этим страданиям добавлялась боль от ожогов, палящее солнце постаралось за день. Он все ворочался на плоту, тщетно пытаясь устроиться поудобнее. Большей частью он лежал, растянувшись на спине, прикрывая одеждой самые обожженные места. А луна и звезды двигались по небу мучительно медленно. Иногда с запада на восток гораздо быстрее всех звезд и в противоположном им направлении проносился, сверкая, как маяк, искусственный спутник. Можно было сойти с ума при мысли, что на космических станциях находятся люди, которые с помощью своих приборов могли бы легко обнаружить его, если бы только им пришло в голову заняться поисками. Но с чего бы они вздумали этим заниматься? Наконец, луна закатилась, и в недолгом предрассветном мраке море снова стало фосфорицировать. Грациозные идеально обтекаемые тела, окружавшие плод, были теперь очернены огненными контурами. Всякий раз, когда один из дельфинов выпрыгивал из воды, кривая его полета рассекала ночь, подобно сверкающей радуге. Небо... Начало светлеть. Но Джонни не обрадовался рассвету. Теперь он уже хорошо знал, как жалка его защита от тропического солнца. Он снова соорудил маленький шалаш, залез в него и старался не думать о питье. Но это было невозможно. То и дело он ловил себя на том, что грезит о холодных молочных коктейлях, стаканах фруктового сока со льда, об искрящихся струях фонтанов, а ведь он дрейфовал не более тридцати часов. Были люди, которые жили без воды значительно дольше. Единственное, что поддерживало дух Джонни, — это решительность и энергия его эскорт. Стая все еще шла на запад, толкая перед собой плод с неуменьшающейся быстротой. Джонни больше не ломал себе голову над тайной поведением дельфинов. Это была проблема, которая со временем решится сама собой. Или совсем не решиться. И вот около полудня он заметил Землю. Сначала он сомневался, не облако ли это на горизонте, но в таком случае почему оно единственное на всем небосклоне и почему оно так неподвижно. Через несколько минут он понял, что перед ним действительно остров, хотя и казалось, что этот кусок суши парит над водой в поднимающихся струях раскаленного воздуха, и очертания его будто пляшут над горизонтом. Час спустя он уже мог рассмотреть остров во всех подробностях. Остров был длинный, с низменными берегами, весь заросший деревьями его опоясывала узкая прибрежная полоса ослепительно белого песка а перед ней тянулся верно очень широкий пологий риф потому что пенистые буруны виднелись в море на протяжении доброй мили сначала джонни не заметил никаких признаков жизни но потом к своей радости разглядел струйку дыма поднимавшуюся в поросший лесом внутренней части острова где дым там и люди и вода, которой жаждала все его тело. До острова оставалось всего несколько миль, и тут дельфины здорово напугали Джонни. Они стали поворачивать, словно собирались миновать столь близкую уже землю. Затем Джонни сообразил, зачем они это делают. Риф был слишком серьезным препятствием. Они намеревались обойти его и приблизиться к острову с другой стороны. На этот крюк ушло не меньше часа, но теперь Джонни больше не тревожился. Он был уверен, что движется к месту, где будет в безопасности. Когда плод и его неутомимый эскорт повернули к западному берегу острова, он увидел несколько рыболовных ботов, стоявших на якоре. Потом показались низкие белые строения на берегу и кучка хижин, среди которых сновали темнокожие люди. Выходит, на этом острове, затерянном в Тихом океане, немало людей. Тут, наконец, дельфины как бы замешкались. Джонни решил, что они, наверное, не хотят плыть по мелководью. Дельфины медленно протолкнули плод мимо стоявших на якоре ботов, а потом развернулись и поплыли прочь, как бы говоря, «Ну, дальше дело твое. Джонни хотел искрикнуть им всем хоть несколько слов благодарности, но рот и горло его так пересохли, что он не мог издать ни звука. Тогда он спокойно слез с полота, вода доходила ему только до пояса, и побрел к берегу. По прибрежному песку к нему бежали люди, но люди могли подождать. Джонни повернулся к ним спиной лицом к прекрасным сильным существам которые помогли ему совершить это невероятное путешествие и с благодарностью помахал им на прощание а они уплывали все дальше домой в глубоководную часть моря тут что то случилось с его ногами и ему показалось что прибрежный песок вздыбился чтобы нанести ему удар а дельфины остров И все остальное исчезли из его сознания.